Глава 45. Такой шаг Шурави не мог остаться без ответа со стороны душманов, а точнее их спонсоров. Началось накопление сил в районе Гордеза и Бараки-Барака, Газни и, конечно же, Джалалабада. Цель их была ясна. Атака на Кабул, а потом на Паншерское ущелье, чтобы жестоко покарать отступников. А как только не поносили Масуды его бывшие товарищи. Особенно старались Дустумских к мытьярам. И слово «предатель» там было самым мягким. На эти шаги душманов ответили ноябрьской операцией «Удар». Генерал армии майоров вместе с командармом 40-й армии генералом-лейтенантом Борисом Ткачем все-таки разработали новую тактику, вместо ранее использовавшей рейдовой войны. Решили хромить душманов по так называемым «зонам». Данная тактика, далекая от классических рекомендаций войны науки, являлась вынужденной и исходила из далеко не классических условий войны в Афганистане. Смысл же ее заключался в том, что определенный участок территории примерно в 60 на 80 километров, либо поменьше, 20 на 30, где по агентурным данным сосредоточены сильные группировки душманов, внезапно, именно внезапно окаямливаются 8, 10, 12 вертолетными десантами, перекрывая все входы и выходы в эту зону. В течение двух, 3, 4 суток над этой зоной активно на низких высотах действует истребительно-бомбардировочная авиация и вертолетные полки нанося удары по выявленным базам душманов, их боевым гнездам и живой силе в горах, ущельях либо полевых сооружениях, парализуя всякий маневр противника внутри зоны. Попытки отдельных групп душманов выскочить из зоны пресекаются огнем и действиями вертолетных десантов, к тому времени уже усиленными полевыми подразделениями из дивизии 40-й армии и ВСДРА. Затем совместными действиями советских и афганских войск в течение трех-четырех недель Каждая зона рассекается и очищается от душманов. Как правило, наиболее дерзкие и боеспособные группировки противника уничтожаются в открытом бою, либо при их попытке вырваться из окружения. Многие деморализованные нашими ударами остаются в плен. В каждой зоне временно, до 10-15 суток, остаются небольшие совместные гарнизоны советских и афганских подразделений. На их штыках устанавливается власть, и ее бразды передаются местному руководству. Затем основные усилия войск перенацеливаются для таких же операций в другие районы. Главные бои шли в центре, вокруг Кабула. Там действовали части 1-го армейского корпуса, 4-й и 5-й танковых бригад ДРА, а также соединения и части 40-й армии. Именно во время этой операции при боевых действиях под Кандагаром стало ясно, что афганским союзникам доверять нельзя. Мало того, что все секреты тут же утекают к душманам, так еще произошло откровенное предательство. Так, под Кандагаром началась проческа огромных виноградников, раскинувшихся на несколько сотен квадратных километров, кое окружили многочисленными вертолетными десантами. Развернувшись в предбоевой и боевой порядке, четыре афганских полка пошли в пешем строю в заданных направлениях. Через час вслед за этими афганскими полками начало движение 70-я бригада. Впереди центральный батальон в предбоевых порядках взводными колоннами. Затем справа и слева уступом двигались еще два батальона. Тоже в предбоевых порядках, но в ротных колоннах. В резерве оставался танковый батальон. Сам Камбрик на БМП в центре бригады. Проходит час, проходит полтора, два. Никаких выстрелов. Никаких признаков боя. Афганские полки к этому времени уже углубились на 3-4 километра в заросли виноградника. Но когда и центральный батальон бригады втянулся на глубину 3-4 километра, На него обрушился шквал огня. Разразился жестокий бой. Погиб командир батальона. Погибли два командира рот. Четыре командира взводов. Ранен и комбриг. Его БМП сожжена. Позднее стало ясно, что в том бою потеряно 19 человек убитыми и около 40 ранеными. Оказалось, что душманы пропустили афганские войска, не открывая огня. И все бы ничего. Дескать, хитрость душманов. Но афганские полки вместо того, чтобы развернуться и ударить противнику в тыл, лишь ускорили движение вперед.